роякое значение дворянств городовые служилые люди по отечеству или как называет их уложение из старинные природные дети боярские, вместе со столичным дворянством имели в московском государстве троякое значение: военное, административное и хозяйственное. Они составляли главную вооруженную силу страны они же служили.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 Никто не знает, куда одевались владельцы, и сыскать их было негде и неким.